На самом деле, я большой человек на пути культивации. Глава 1. Расставание с системой. Результат теста показал, что очений теперь совершенно у системы больше нет тем для изучения, поэтому система прекращает свою работу. Прощайте. Механизированный голос оставил его сломленным. Он пошатнулся. Чёрт побери! Не надо, не надо прекращать свою работу. Линьань Фань закричал в пустоту. Я всё ещё не идеален. Ты можешь научить ещё меня нескольким трюкам или хотя бы научить меня, как достичь бессмертия? Система! Система! Никакого ответа. Ты действительно меня покинула или хотя бы верни меня туда, откуда я пришёл? АУ, зачем ты привела меня сюда, если хочешь бросить меня в одиночестве? Система! Линьань Фань отчаянно кричал, но ответа так и не последовало. Да пошла ты, тупая система. Он был злым. но совершенно бессильным что ли бы изменить поэтому не переставая проклинал систему 5 лет назад Линь Наньфан попал в это место и оказался связан с системой которая имела забавное название система светова В самом начале Лин Наньфан читал, что идёт по пути становления бессмертным. Но эта система предлагала ему совершенно бесполезные вещи, такие как изучение языков, математику, химию, физику, сочетание стихотворений и рисования. Лин Наньфаню ничего не оставалось, кроме как выучить все эти дисциплины. Он терпел и упорно продвигался вперёд, овладевая всеми учениями, которые предлагала система. Замен ему были присвоены несколько классных титулов, таких как Святой поэт, Святой художник, Святой шахматист, Святой земледелец и так далее. А потом система прекратила работу. Но эти навыки могли бы пригодиться, если бы он вернулся к смертным. Но теперь, когда он был в чужом мире, который, похоже, был домом для бессмертных, эти навыки казались совершенно бесполезными. Иногда по небу летали бессмертные, а также ходили слухи о плотоядных монстрах в этих местах. Как эти навыки помогут ему выжить потом на месте? если только ему не придется вести переговоры с этими монстрами. Из-за страха он выбрал относительно скрытую гору, чтобы вести самодостаточный образ жизни. Хотя он постоянно боялся быть тянутым в борьбу бессмертных, он все еще верил, надеясь, что одна же система направит его на путь культивации, и в конце концов он свободно полетит в небо, как бессмертный. Он мало что об этом знал, система не научила его этому, а вместо этого научила его множество ненужных наглоков. а затем исчезла, словно в тумане. Какая бесполезная система! Честно говоря, он с самого начала не хотел зависеть от этой системы. Когда он только появился в этом мире, он отправился к бессмертным, надеясь стать их учеником. Тем не менее, было обнаружено, что у него не было духовных корней, поэтому он должен был оставаться смертным существом всю оставшуюся жизнь. Хозяин, время обеда! Робот вышел из комнаты и сделал пригласительный жест Линны Нфаню. О! Ответил он без всяких эмоций. Алина Нфан не был настроен на обед, но всё равно зашёл в комнату. Этот робот был наградой, что дала ему система, когда он освоил физику. Вначале он думал, что это довольно круто иметь робота в качестве слуги, но со временем он понял, что робот так же полезен, как и мусор в этом мире бессмертных практик. Линь Нань Фань жил в традиционном доме, состоящем из четырёх павильонов, соединённых небольшими мостами над бегущей рекой, с видом на горы. Это место можно было сравнить с раем. Этот дом, как и робот, был его наградой, когда он овладел архитектурой. Действительно, большинство его обыденных вещей были его наградами за выполнение задач и миссий, выданных ему Стэми. Кроме того, он даже заслужил титул Святого земледелия. который позволил ему обеспечив себя пропитанием. Поэтому он был самодостаточен, даже если ему приходилось жить в изоляции, вдали от внешнего мира. Если задуматься, то не так уж и плохо оставаться смертным до конца своей жизни, по крайней мере, воздух здесь свежий и вид хороший. Это намного лучше, если сравнивать с миром смертных, в котором я жил. Ни работы, ни стресса. Это довольно хорошая сделка, если быть справедливым, утешил он себя. Единственное, чего мне не хватает это девушка. Я думаю, что все бессмертные женщины должны быть очень красивыми, хотя они не хотят оставаться смертными, а выберут подобного себе. Он покачал головой, возвращаясь к реальности. Чернешь, пора обедать, закричал он в сторону своего двора. Со двора прибежал пёс тёмного цвета с высунутым языком. Он посмотрел на Линаньфаня в ожидании обеда. Какой же ты любитель поесть, усмехнулся Линь Нинфан, кормя собаку. Черныш был маленьким щенком, который два не умер от голода, когда её увидел Линь Нинфан. Он решил забрать Черныша, и они сопровождали друг друга на протяжении многих лет. Пёс нравился Линь Нинфаню, поскольку он был добрым и послушным. Когда Линь Нинфан практиковался в письме и рисовании, Черныш сидел, спокойно наблюдал за ним. Особенно сильно щенку нравилось, когда он играл на фортепиано. Действительно, Даже собаки в мире бессмертных были особенными. В то же время у подножия горы поднимались две девушки. Одна из них была одета в белое платье с изысканным маленьким лицом. Красивая молодая девушка казалась несчастной, но в то же время очаровательной. Шагая в гневе, она с горечью бормотала: "Глупый отец-император, плохой отец-император, как ос посмел даже подумать о том, чтобы выдать меня замуж за этого отвратительного придурка? Я его не прощу!" За ней поспешно следовала молодая служанка в зеленом платье. «Принцесса, пожалуйста, не говорите так! Если нас кто-нибудь услышит, мы можем потерять свои жизни!» Служанка дрожала, когда говорила, а ее лицо было белым от страха. «Меня вот-вот выдадут замуж за Дунь-мули! Чего еще мне бояться?» – поворчала принцесса. «Если он будет настаивать, я лучше умру!» Испуганная её словами, служанка рухнула на колени и в страхе взмолилась: "Принцесса, пожалуйста, не делайте это, пожалуйста, не пугайте меня". "Проклятье, я просто ворчу, я не собираюсь умирать", пробормотала девушка в белом с нахальным блеском в глазах. "На самом деле, я могла бы найти место, чтобы спрятаться от царя-императора, если он продолжит упрямиться. Кажется, этот лес не так уж плох. Давай начнём поиски". Фух! Вы меня до смерти напугали. Пожалуйста, не говорите больше таких вещей. Молодая служанка похолопала себя по груди. Когда вставая с земли, вглядываясь она в страхе сжалась. В этом пустынном лесу никого нет. Возможно, что где-то поблизости обитают какие-нибудь монстры. Это слишком опасно. Я думаю, что будет лучше, если мы пойдём домой. Я почти завершила конденсацию ци. Я могу прорваться на следующую ступень в любой момент. Так почему я должна бояться каких-то зверей?" С этими словами принцесса Золо, но она побежала вверх по горе. "Принцесса, подождите!" Одна бежала, другая догоняла. Это продолжалось не так долго, пока в их поле зрения не появилась старинная архитектура. Дом был окружён растительностью, мирно стоял подплывающий в небе белыми облаками. Молодая служанка остановилась широко распахнутыми глазами. Кто-то живёт в лесу? Это уникальная архитектура, почти античная, как будто это место с какой-нибудь картины. Принцесса с любопытством посмотрела на старинную архитектуру. Стиль этого дома выделялся на фоне всех остальных, с которыми она сталкивалась. Хотя этот дом был не таким величественным, как дворец, в котором она жила, этот дом вызывал необыкновенные чувства. смешиваясь с окружающим пейзажем. Это захватывало дух. Я могу ошибаться, но архитектура этого дома не уступает дворцу. Может, здесь живёт скрытый мудрец? подумала принцесса и с блеском в глазах побежала вперёд. Давай проверим. Помни, не называй меня принцесса, называй меня просто мисс, молодая служанка разволновалась и закричала. Принцесса, будьте осторожны! Принцесса Вошла во двор с любопытством, осматривая окрестность. Здесь был небольшой огород, плетённое кресло и каменный стол с четырьмя каменными стульями. Глава вторая. Подозрение о скрытом экспертизе. Планировка была простой и обычной. Здравствуйте, есть кто ни в дома? Сразу после этого открылась дверь. Линь Наньфань выглянула за дверью. Это был его первый гость за последние 5 лет, который посетил его дом. В его глазах читал стрепет, когда он увидел красивую девушку, стоящую во двери. «Может, это Бог ответил на мои молитвы?» Я просила девушки, а теперь он прислал ее ко мне. Он быстро отбросил эти мысли. Девушка излучала неуловимое ощущение ци и казалась бессмертной. С таким элегантным манерами и внешним видом. Она, скорее всего, была родом из благородной семьи. Разве она захочет быть в отношениях с Линанд Фанем? В то же время принцесса рассматривала Линь Нинфани. Намёк на разочарование мелькнул в её глазах, когда она узнала, что он обычный человек. Она ожидала встречи с скрытым экспертом, который мог бы помочь ей решить сложные проблемы, с которыми она в настоящее время столкнулась. Тем не менее, поскольку она уже пришла в это место, она сказала естественным и сдержанным тоном: "Приятно познакомиться. Я Лошию. Могу я войти?" Конечно. Лин Нинфани открыл дверь и пригласил её внутрь. У него не было причин отказывать этой бессмертной, которая к тому же была прекрасной. В конце концов, было приятно завести друзей. Спасибо. Лошию вошла в дом со своей служанкой. После входа они направились по мощённой дорожке во внутренний двор. По бокам от тропинки росли различные виды растений и красочные цветы, выпуская опьяняющий аромат. Это было приятно для глаз и чувств. В центре двора стоял прекрасный павильон, окружённый гостинной и спальнями. Лешию почувствовала прилив спокойствия в тот момент, когда ступила во внутренний двор. Как будто у двора была какая-то таинственная сила, которая могла успокоить душу. Робот вышел из комнаты, приветствуя гостей дружелюбным тоном. «Добро пожаловать!» Шокированная молодая служанка побежала к Люше Юй, чтобы защитить ее от робота. «Ах, принц, мисс, будьте осторожны!» Линань Файн решил их успокоить. «Леди, не пугайтесь, это мой помощник по дому, Сяо Бай, он робот!» Он повернулся к роботу и приказал, «Сяо Бай, извинись перед этими девушками!» «Прошу прощения за то, что напугала вас, леди!» Сяо Бай извинился и поклонился. словно джентльмен. Лю Ши Юй с недоверием уставилась на Сяо Бая. Робот? Кажется, у него есть духовный интеллект. Это духовная марионетка? Духовная марионетка – это легендарное сокровище, которое, по легендам, может быть создано только лучшими духовными ремесленниками. Самое главное, что эта духовная марионетка, кажется, имела чрезвычайно высокий интеллект. Не будя сюрпризом, если она на самом деле окажется бессмертной марионеткой». Лин Нань Фань видел ее лицо, поэтому с улыбкой ее успокоил. «Мисс, вы ошибаетесь. Сяо Бай всего лишь искусственный интеллект, созданный с помощью передовых технологий. Он не похож на духовную марионетку?» «Искусственный интеллект? Передовые технологии?» Сомнением повторила Люша Юй, не понимая слова, которые она произносила в первый раз в жизни. Всего лишь несколько небольших трюков, ничего особенного. Линань Фань потерял дар речи. Не утруждая себя дальнейшими объяснениями, он обратился к роботу. Сяо Бай, пожалуйста, принеси арбуз заднего двора для наших гостей. Хорошо, мастер. Неужели Линань Фань на самом деле называл духовную марионетку с духовным интеллектом всего лишь маленьким трюком? Люша Юй сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она слышала, что многие старые эксперты, которые достигли могущества и превосходства, с удовольствием притворялись смертными, чтобы жить обычной жизнью. Но Клаляна сегодня столкнулась с одним из них. С такими мыслями в голове, она нервно пыталась контролировать дыхание и находилась в оцеп взволнованном состоянии. Ли Нинфан привёл их к павильону с такой желательной улыбкой и жестом пригласил их. "После вас, дамы". "О, спасибо". Люша Юй пошатнулась, приходя в себя. Она осмотрелась вокруг и увидела изысканный чайный цинь, поставленный в углу. "Господин, вам нравится музыка? Просто необходимо чем-то убить время", ответила Линь Фань. Кажется, Люша Юй очень хотела подружиться с этим экспертом. По крайней мере, она подозревала, что он им был. Она добавила: Моя хорошая подруга замечательный музыкант. Почему бы мне не представить её вам во время нашей следующей встречи? Я лучше откажусь. Я мало разбираюсь в музыке, он развёл руками с горькой улыбкой. Если Лошию является бессмертный практиком, то и её друзья должны быть ими. Мне совершенно не под силу разговаривать с ними о музыке. Что, если они создают музыку не с помощью звуковых волн, а использует электромагнитные волны. «Меня случайно не убьет?» – с горечью подумал Линань Фань, хотя я балдал титулом «Святой музыкант». Его мысли были прерваны, когда Сяо Бай принес только нарезанный арбуз. «Надеюсь, вам понравится арбуз». Опять же, Ло Ши Юй была очень впечатлена этой духовной марионеткой. Кроме его странного вида, он выглядел как настоящий человек. Из всех духовных марионеток Сяо Бай был одним из лучших. «Пожалуйста, угощайтесь». Лин Анифань взял кусочек арбуза и начал жевать. Для него это было идеальное время для перекуса прохладным арбузом. Под теплыми лучами солнца, поскольку он чувствовал жажду после обеда. Лоша Юй заметила, как он наслаждается арбузом, и взяла кусочек для себя. Для нее арбуз был чем-то обыденным. Как принцесса ей подавали бессмертные фрукты и духовный сок. Арбуз был фруктом для обычных людей, а не для таких, как она. Тем не менее, ей пришлось отдать должное Лина Инфаню, так как она подозревала его в том, что он скрытый эксперт. Она заметила что-то необычное в арбузе. Хм, он такой красивый. Он светится, словно алый рубин. Это совсем не похоже на арбузы, которые я ела раньше. Она откусила кусочек. Такой хрустящий, такой сладкий. Она удивилась, когда сок попал ей в рот. В одно мгновение сильный аромат ударил в её вкусовые рецепторы. И Леша Юй застонала от удовольствия. «Ах, это так вкусно! Ням! Как арбуз может быть таким вкусным?» Это был не обычный арбуз, по крайней мере, она так думала. Когда она сглотнула, арбузный сок потек вниз, омывая горло. Однако то, что случилось дальше, было волшебно. Она почувствовала, как жидкость превращается в газ, распространяясь по всему телу. «Это духовная ци?» Она не удержалась и откусила еще кусочек большой. Опять же, так прохладно и освежающе, в то же время большой глоток ци вошел в ее тело, взорвался в ее животе. Ци, это действительно духовная ци, даже один кусочек арбуза был так хорош, или даже лучше, чем целый духовный плод. Она не смогла остановиться, и жадно она бросилась на арбуз. Лоша Юй действительно забылась в этот момент. Все ее рациональные мысли исчезли вместе со сладкой, вкусной и плотной ци, которую она поглощала. У нее осталась только одна мысль. Быстрее съесть еще один кусочек, а потом второй, а затем третий. Ли Нань Фань перестал есть после второго укуса и наблюдал, как лоша Юй с наслаждением поедает арбуз. Его брови дернулись, а глаза подозрительно сощурились. Она действительно была бессмертной. Это ведь просто арбуз, не так ли? Лоша её не останавливалась, пока не съела шесть кусочков арбуза. Наконец, она осознала, что за беспорядок устроила. Её лицо покраснело от стыда. Она слегка опустила голову, слишком смущённая, чтобы смотреть Линь Нинфань в глаза. Прежде чем она это поняла, волна тепла наполнила её тело дох волны Ци, вырвавшейся из её живота. Глава 3. Скрытый эксперт раскрыт. Таинственное ощущение промелькнуло в её голове, раскрывая поры на её коже. Внезапно она почувствовала себя отдохнувшей и осознала все те непонятные вещи, которые на протяжении длительного времени были ей недоступны. Возведение основание. Ложь ее и в замешательстве посмотрела на арбузную корку перед собой. Невероятно, в арбузе была заключена не только духовная ци, но и способность даровать озарение. Озарение, также известное как основа мудрости, играло важную роль в невнезапном прорыве в культивации. Другими словами, озарение было и редкими, и ценными. Хотя в «Арбузе» может быть только намек на озарение, это уже позволило Алише и Юй решить проблемы, что преследовали ее. Она мгновенно стала фанаткой Лина-Нефания. Она быстро встала и почтительно поклонилась ему. «Спасибо вам, старший, за вашу помощь в моем прорыве к возведению основания!» Когда Лина-Нефания услышал, что его зовут старшим, он совсем не обрадовался. Хотя он считал это хорошим жестом, Лина-Нефания не понимала, что происходит. Как я уже сказал, я обычный человек, а это обычный арбуз. Какое отношение имеет ваш прорыв к моему арбузу? Кроме того, почему вы называете меня старшим? Я выгляжу таким старым? Ли Нинфань почувствовал себя обиженным, поэтому спросил её немного повышенным тоном. Он думал, что она издевается над ним из-за того, что он подал ей обычный арбуз. Чем больше он думал об этом, тем более униженным себя чувствовал. Как будто миллиардер поблагодарил его за однодолларовую купюру. Какое оскорбление! Неужели она думала, что может унижать всех только потому, что она бессмертная? Лишь её и была поражена, избита в толк. Она случайно обидела эксперта? Верно, эксперт замаскировался под обычного человека, чтобы жить обычной жизнью, и я чуть не раскрыла его личность. Естественно, что он злится на меня. Ах, Как не тактично с моей стороны, подумала Ли Шюй, видя, как лицо Ли Нинфани помрачнело. Она поспешно извинилась. "Господин, мне действительно жаль, что я вас обидела. Я был слишком злоуловлена". Хм, эта девушка хорошо воспитана. Она красивая и невысокомерна. Какая хорошая бессмертная, подумала Ли Нинфань. "Всё в порядке. Забудем об этом", отмахнулся он. Лошадью и почувствовала облегчение. Она стиснула зубы. и вытащила нефрит из кармана на поясе. Господин, это дал мне мой отец, когда я росла. Пожалуйста, примите его в знак моей признательности за арбуз. Нефрит приятно лежал в руках. На нём был выгравирован феникс, и он отражал свет. Он казался особенным. Молодая служанка рядом с Лёшей Юй в шоке прикрыла рот, подбежала к Лёше Юй и прошептала: "Госпожа, вам нельзя отдавать его". Лина Нинфайн тоже был шокирован щедростью Лёши Юй. Он покачал головой и сказал: "Госпожа Ло, вы слишком вежливы. Это просто арбуз, я не могу взять ваш нефрит. Кто бы променял такой нефрит на арбуз? Она безумно богата", подумал про себя Ли Нинфан. "Черныш, иди сюда, поешь арбуз", крикнул Ли Нинфан в сторону заднего двора. Быстро прибежал Черныш, пуская слюни на арбуз. Большую часть времени Черныш оставался на заднем дворе, чтобы охранять сад. Хотя ли на Нинфани никогда не нападали монстры, лучше быть вооружённым и защищённым в конце концов, а не жить в лесу. Ли Нинфани небрежно положила остатки арбуза перед Чернышом и улыбнулся. Чего ждёшь? Кушай. Черныш знал, к чему он клонит. Он откуснулся от морды арбуз, не теряя ни кусочка. Он съел даже корку. Лоши Юй стоялась на это широко открытыми глазами. «Господин, это слишком расточительно!» Это был арбуз, в котором была скрыта сила озарения, и вполне возможно, что он стоил больше, чем духовный плод. «Зачем кормить собаку?» Лоши Юй еще раз внимательно посмотрела на черныша. Он был обычным псом из царства смертных. С другой стороны, Линаньфань был удивлен тем, насколько бережливой была эта благородная девушка. Это произвело на него хорошее впечатление о Лоши Юй. И он посмеялся над этим. Это всего лишь арбуз. У меня их полно. Если Чернышев его съест, это не будет считаться потерей. Конечно, вы правы, сказал Лоша Юй с подёргивающейся губой. Она смутилась, но быстро поняла, что арбуз ничего не значит для такого эксперта, как он. Она также решила, что должна поближе познакомиться с Линь Наньфанем, ведь даже знакомство с ним было бы большим благословением для нее. Лоша ее и настояла на том, чтобы Линаньфань принял нефрит. «Господин, в конце концов, лес не самое безопасное место для жизни. Моя семья считается довольно могущественной в этой области. Если с вами что-нибудь случится, этот нефрит избавит вас от множества проблем. Ну, если настаиваете...» Линаньфань подумал и принял нефрит. «Вы всегда можете прийти за арбузом». Он осмотрел нефрит в своей руке. и понял, что текстура была довольно грубой. Хотя она имела форму Феникса, в нем совсем не было очарования. В какой-то момент он испытал искушение улучшить его. Ложь ее была довольна тем, что он принял нефрит. Она поблагодарила его, а ее глаза засветились от счастья. Молодая голоджничная была ошеломлена. Она не понимала, почему принцесса с таким уважением относилась к этому обычному человеку. Даже дворяне не получали от нее такого внимания. «Спасибо, что уделили нам время, господин!» Лоша Юй понимала, что знакомство состоялось, и была готова уйти. Лина Аньфань встала и проводила их. Лоша Юй выглядела необычно веселой, когда выходила из дома. Если б не ее прорыв, она бы подумала, что это всего лишь сон. Она была рада, что ей повезло познакомиться с замаскированным экспертом. Позадни дни ее молодая служанка в замешательстве спросила – Принцесса, почему вы были так вежливы с ним? Разве он не обычный человек? Принцесса обернулась и с серьёзным лицом предупредила: "Люило, не упоминай ни слова о том, что произошло сегодня. Кроме того, не рассказывай никому об этом месте. Понятно?" Лоши Юй подумала, что раз их перт решил жить в этом лесу, он, скорее всего, не хотел, чтобы его беспокоили. Она не могла позволить себе снова его обидеть. Люило никогда не видела принцессу настолько серьёзной, поэтому она поспешно согласилась. "Да, принцесса. Ах, я забыла обратиться за помощью к эксперту", воскликнула Лёша Юй. Она хотела избежать брака, устроенного отцом-императором, а эксперт, возможно, мог бы помочь, но сейчас возвращаться к нему было бы неуместно. "Ах, думаю, мне остаётся только подождать следующего раза", когда она взглянула на дом Тяжелый туман каким-то образом окутал деревья и строения, из-за чего они почти исчезли. Глава четвертая. Монстр. Ложь июю шла, полная мысли. Алина Ньфайн снова вернулся к своему отшельническому образу жизни. Сочинял музыку, сажал цветы, ловил рыбу, иногда даже писал стихи и рисовал, когда был в настроении. В этот день он был на рыбалке у пруда на заднем дворе. Черниш сидел у него в ногах и тихо глядя на пруд. Странно, я запускаю сюда большое количество мальков каждый месяц. Так почему я не могу поймать рыбу? Ли Наньфан постепенно начал хмуриться, держа в руках удочку. Он подозреньем посмотрел на Черныша. Ты что, съел их всех? Я помню, что запускал туда золотого карпа, но теперь его нигде не видно. Черныш быстро вскочил. Он посмотрел на него невидимыми глазами и отрицательно покачал головой, словно человек Похоже, мне придется спуститься с горы и купить немного мальков. Линань Фань не стал вникать в этот вопрос. Видя, что он не может поймать рыбу, он отложил удочку и приготовился покинуть свой дом. Рыбалка давала ощущение внутреннего покоя и расслабленности. Линань Фань очень любил это чувство. В то же время он любил полакомиться свежей рыбой после рыбалки. Как жаль, что сегодня ему не повезло. «Сяубай, оставайся здесь и охраняй дом!» «Хорошо, мой дорогой господин!» – произнёс робот. Линн-Анфайн спустился с горы с чернышом. Они выглядели как обычный человек, гуляющий с собакой. В течение последних пяти лет, хотя Линн-Анфайн жил как отшельник, он не полностью отгораживался от мира, поскольку не был практиком. По крайней мере, как он думал. Он бы сошёл с ума без всякого общения с другими людьми. Уединённая гора находилась недалеко от города. Этот город назывался Лёсянь, и в нём много смертных, но иногда его посещали и бессмертные. А также ходили истории о том, что некоторые бессмертные по воле судьбы иногда выбирали тут себе учеников среди смертных. «Эй, господин Ли здесь! Господин Ли, посмотрите на мои свежеиспеченные булочки! Бесплатно!» «Господин Ли, что вы собираетесь купить на этот раз? Задержитесь немного!» «Да, господин Ли, не могли бы вы дать мне несколько советов?» Когда Линань Файн появлялся в городе, его приветствовали многие знакомые. В последние пять лет Линань Файн время от времени спускался с горы. Хотя он не был бессмертным практиком, он владел разнообразными способностями благодаря тренировкам системы. Он время от времени шокировал жителей, когда делился с ними некоторыми знаниями. Когда он встречал больного пациента, он помогал ему, поэтому многие люди в городе уважали его. Линань Фань отвечал на приветствие с улыбкой, пока шел к городскому рынку, где направлялся в лавку, которая специализировалась на продаже рыбы. «Господин Ли, вы здесь, чтобы снова купить мальков?» Хозяин лавки и Линань Фань уже были знакомы друг с другом, поэтому он поприветствовал его с улыбкой. Линь Анфан кивнул и сказал: "Да, но на этот раз мне нужно больше, удвойте заказ". "Хорошо", подготавливая товар, хозяин лавки спросил: "Господин Ли, вы только недавно покупали их. Зачем вам столько?" Линь Анфан мягко вздохнул: "Даже не напоминайте. Я спустил мальков в пруд, но сегодня я был ошеломлён тем фактом, что не смог ничего поймать". Движения хозяина лавки замедлились, а его голос понизился. Он осторожно сказал: "Господин Ли, это немного необычно. Я тоже так думаю". Владелец киоска напомнил: "Господин Ли, я думаю, что лучше быть осторожным. В пруду могут быть монстры, так что держитесь подальше". Сердце Ли Нинфа немного трогнуло. В пруду действительно живёт чудовище, чудовище, которое сожрало всю рыбу. Ему стало страшно, но он жил в этом доме уже 5 лет и не хотел переезжать. Даже если он захочет переехать, ему больше негде было жить. Господин Ли, у меня и тут гигантская черепаха. Если черепаха обычно остается на одном месте и каждый день в полную выходит из воды, чтобы погреться на солнце, вы можете отправить ее в пруд. Если она выживет, это будет означать, что пруд безопасен. Это эквивалентно использование черепахи в качестве приманки. Если она не вылезет тут с пруда в полдень, это будет означать, что я съела чудовище. Глаза Линаньфани загорелись, и он немедленно сказал: "Босс, я куплю эту черепаху, господин Ли. Если бы не вы, моя лавка давно бы закрылась. Эта черепаха малода и не особо ценная, поэтому я дам её бесплатно. В конце концов, черепаху он получил в подарок за покупку мальков. Линь Нинфань забрал Малькоф и Черепаху, собираясь проверить, нет ли в проуду монстров. Когда Линь Нинфань подошёл к городским воротам, он обнаружил, что там собралась большая толпа. На земле рыдала женщина средних лет. Линь Нинфань поспешно шагнул вперёд и спросил: "Тётя Джан, что случилось?" Эта тётя Джан была доброй женщиной. Когда Линь Нинфань только прибыл в этот мир бессмертных, она очень сильно помогла ему. Когда тётя Джан увидела Линь Нинфаня, в её глазах вспыхнула надежда. Господин Ли, у вас удивительные навыки. Пожалуйста, спасите мою дочь. Её унесло чудовище. Няньей поймал монстр, обеспокоенно спросила Линаньфан. Он был в ужасе от этой новости. Он невольно вспомнил милую и весёлую девочку. Он очень хорошо помнил милую девочку с двумя косичками. Она называла его старшим братом каждый раз, когда видела. Она была прекрасна, словно ангелочек. Тётя Джан, будьте благоразумны. «Хоть господин Ли очень умелый, он просто смертный. Слишком опасно посылать его туда». «Да, я думаю, что вам не нужно беспокоиться. Раз трое бессмертных не отправились в горы, они определённо спасут на нянь». «Эти трое далеко не обычные люди. На нянь будет в порядке». «Ах, что это за мир? Монстры терроризируют даже города». Люди обсуждали это дело, хотя не хотели помочь. Они были бессильны. Ли Наньфайн на мгновение задумался, а затем сказал... Тётя Джан, не волнуйтесь, я помогу. Я пойду и всё проверю. Я обязательно верну её. Спасибо, господин Ли. Спасибо, господин Ли. Она доверяла Ли Най Фаню больше, чем трём бессмертным. Господин Ли, монстры могут обладать магией. Иди туда слишком опасно. Да, мы всего лишь смертные, а не мы должны должить обо всём бессмертным, и они позволят им разбираться с этим делом. Многие люди начали отговаривать Линаньфаня. Толкнувшись всего в общем беспокойством, Линаньфан сказал: "Разве туда не отправились бессмертные? Я просто пойду за ними, чтобы посмотреть, смогу ли я помочь. Спасибо за вашу заботу". Он был полон решимости и после того, как узнал направление, отправился в путь. Чудовище скрылось в горах недалеко от города. Лин Анифайн сбирался на гору, мысленно размышляя о тактике. Самым идеальным сценарием было, что чудовище будет покорено тремя бессмертными, а он просто уйдет к себе домой. Если же три практика не смогут противостоять монстру, Лин Анифайн мог надеяться лишь на нефритовый кулон, который дала ему Лоши Юй. Лоши Юй бессмертная, и ее положение должно быть значительным. Надеюсь, что этот нефритовый кулон можно использовать. Лин Анифайн не осмелился медлить. не говоря уже о отдыхе. Он слышал, что монстры пожирали людей, и если он опоздает хоть на секунду, Наня обязательно умрёт. Надеюсь, что она в порядке, пробормотала Линань Фань. В этот момент Черныш, который следовал за ним, внезапно ускорился, превратился в чёрную тень и быстро побежал в горе. "Черныш, что ты делаешь? Сейчас не время валять дурака, остановись!" громко закричала Линань Фань, видя убегающего пса. Он был взбешён и встревожен. Какая глупая собака померять захотел. Глава 5. Обычный человек и его собака. Между тем, на вершине горы происходила битва. Я даже удивлялся, что за чудовище, может быть, таким безжалостным. А это всего лишь чудовищный леопард. Чудовищный леопард. Верни нам девочку, и мы подумаем о том, чтобы сохранить твою шкуру в целости и сохранности. Два молодых парня были в отличном настроении, и вместе с молодой девушкой Трия окружила чудовищного леопарда. «Ха-ха-ха! Три маленьких и вонючих человеческих детеныша хотят убить монстра? Как храбро с вашей стороны! Сегодня я, лорд леопард, съем вас всех!» Чудовищный леопард рассмеялся, а его тело превратилось в человеческое, хотя ноги и голова остались леопардовыми. «Прекрати нести чушь! Давай!» Трия расположила свои длинные мечи перед собой. Они прикоснулись к своим мечам одним пальцем и одновременно воскликнули «Юй-Дзянь-Джу!». В одно мгновение три меча вытянулись к небу, образуя форму пирамиды, которая поймала монстра внутри. «Ра-а-а-а!» Чудовищный леопард взревел, и золотое демоническое ядро вылетело у него изо рта. Ядро вспыхнуло таинственным красным светом, который сформировал щит, вскрывший монстра. «Бум!» Длинные мечи не смогли пробить цветовой щит. Три практика были поражены произошедшим. Как это возможно? Это был первый монстр, с которым они столкнулись после завершения своего обучения. Сначала они думали, что могут использовать эту возможность, чтобы сделать себе имя. К сожалению, первый монстр, с которым они столкнулись, был им не по зубам. Ха, вы думали, что сможете стать героями после нескольких лет культивации? Я, лорд Леопард, занимаюсь культивацией уже более 200 лет. и могут запросто убить вас троих всего одним пальцем!» С гордостью объявил монстр. Его глаза сверкнули таинственным красным светом, который полетел к троице. Триу не успела уклониться. Их мгновенно раскидало по земле. Мечи потеряли блеск одновременно и упали на землю вместе с ними. Монстр отозвал свое демоническое ядро и осмотрел трех практиков с головы до пят. А когда он закончил... Его взгляд задержался на молодой девушке. Он облизал губы, и с волнением произнёс: "Вы только гляньте, у человеческой женщины такая вкусная плоть. Я уверен, что ты будешь отличным обедом". Два молодых парня запаниковали и взревели: "Монстр, если ты хоть пальцем тронешь нашу младшую сестру, я убью тебя! Мы ученики секты Ванзянь. Наша секта не успокоится, пока не убьёт тебя. Смотрись вокруг, тут никого нет, так чего мне бояться? Я съем твою превоклассную младшую сестру прямо у тебя на глазах". Смокоя каждый кусочек, безжалостно объявил монстр. Три молодых практика были напуганы, и на их лицах отразилось отчаяние. Два молодых парня закричали: "Отпусти нашу младшую сестру! Почему бы тебе не съесть нас?" Монстр проигнорировал их, постепенно приближаясь к молодой девушке. Вдруг раздался громкий звук. В глазах трёх молодых практиков появилась проблеск надежды, и они подняли глаза, чтобы посмотреть, кто идёт сюда, чтобы их спасти. К сожалению, всё, что они увидели, это обычная чёрная собака, идущая к ним. Видя это, их надежды мгновенно рассыпались в прах, оставив их в полном отчаянии, словно они рухнули с небес в ад. Чудовищный леопард Холд насказал: "Что здесь делает обычная собака? Лорд Леопард сегодня в хорошем настроении. Я не собираюсь тебя есть. Уйди с дороги". Вернишни дрогнул, оставаясь на том же месте. Как гром среди ясного неба, он открыл рот и холодно сказал, «Чудовищный леопард, сдавайся, пока не поздно!» «Ха, так ты маленький чудовищный пёс!» Чудовищный леопард был удивлён на мгновение, а затем громко рассмеялся. «Ха, чёрный пёс, ты сошёл с ума? Ты знаешь, к кому обращаешься?» Три молодых практика были шокированы тем, что сказал Черныш. Поначалу они думали, что ослышались. «Как собака может быть такой самоуверенной?» Первое, что он сказал, это потребовало чудовищный леопард сдаться. «Что ж, мой хозяин скоро придет, поэтому я не хочу тратить на тебя свое время!» Черныш высокомерно покачал головой. Если б не его совершенно обычный вид, можно было предположить, что он какой-то могущественный демон. «Ха-ха! Ты нарываешься на неприятности!» Чудовищный леопард громко рассмеялся. Он открыл рот, чтобы втянуть с себя воздух и притянуть к себе черныша. Однако черныш даже не вздрогнул. оставаясь равнодушным. Он просто поднял лапу. Вдруг подул сильный ветер, и небо стало мрачным. В тёмных облаках появилась огромная собачья лапа и с тумана и обрушилась на чудовищного леопарда. Лапа выглядела точно так же, как лапа Черныша, за исключением того, что она была во много раз больше, словно гора пяти пальцев Татхабаты. Тот же миг чудовищный леопард издал громк Плвно котёнок и вернулся в свою звериную форму. старчачь, как уезжавшая яростью. Он хотел убежать, но неожиданно осознал, что его парализовало, и он не мог двигаться. Всё, что ему оставалось, это наблюдать за тем, как к нему приближается лапа. Я всего лишь маленький чудовищный леопард. Умоляю тебя, лорд пёс, пожалуйста, прости меня и отпусти, взмолился леопард. Внезапно мозг леопарда взорвался, еще до того, как на него обрушилась лапа. Его мозг не смог выдержать ужасающее давление, вызванное лапой. В следующее мгновение лапа исчезла, и небо вновь стало чистым и голубым, как будто это был всего лишь сон. В это время три молодых практика застыли, словно статуи, пораженно глядя на черныша и боясь дышать. Однако черныш вел себя так, словно это был всего лишь маленький незначительный трюк. Он спокойно объяснил: "Мой хозяин предпочитает жить, как обычный смертный. Запомните, это вы втроём убили чудовищного леопарда. Я не имею к этому никакого отношения. Когда мой хозяин придёт сюда, не упоминайте о том, что я сделал. Обращайтесь с нами как с обычным человеком и его обычной собакой. Хорошо". Три молодых практика тупо кивнули. Они были переполнены страхом и предвкушением. Такой могучий и чудовищный пёс «Кто-то может быть его хозяином?» «Они слышали, что некоторые эксперты предпочитают скрываться под видом обычных людей, чтобы испытать обычную жизнь. Значит, эти слухи были правдой, и вскоре они должны будут встретиться с таким могущественным человеком?» «Черныш!» Линан Файн с тревогой закричал, добравшись до нужного места. Он сердито шлёпнул черныша по голове и начал ругаться. Разве ты не слышал, как я тебя звал? Почему ты так быстро убежал? Ты такой непослушный. Чем больше он думал об этом, тем больше расстраивался. Он злобно потрепал голову черныша. Сердца трёх молодых практиков чуть не выпрыгнули из груди, когда они увидели это. Они почувствовали, как стынет кровь в их жилах, а по коже бегут мурашки. Это был чудовищный пёс с гигантской лапой. Даже их мастер, нет, Даже если вся их секта не смогла бы устоять перед его лапой. И всё же, этот человек отчитывал и бил этого чудовищного пса. Что за безумный мир? У них не хватило смелости смотреть на это, так как они боялись, что чудовищный пёс разозлится на них. После того, как Линь Нинфан отчитал Черныша, он понял, что рядом были и другие люди. Он увидел трёх молодых практиков. Мёртвого леопард с разорванной головой и Нань Ань лежавшую без сознания под деревом неподалёку. Казалось, что это был идеальный сценарий. В конце концов чудовищный леопард был побеждён тремя бессмертными. Ему повезло, он поспешил к Нань Ань, чтобы проверить её состояние. Когда он увидел, что она всего лишь упала в обморок, он почувствовал огромное облегчение. Меня зовут Ли Нань Фань. «Спасибо трём героям за убийство монстра и спасение Нань-Ань. Вы принесли мир в город Ло-Сянь». Ли Нань-Фань искренне поблагодарил их. Однако у трёх молодых практиков был неловкий вид, а один из них ответил дрожащим голосом. «Господин Ли, вы слишком вежлив, на самом деле мы почти ничего не сделали». Они поняли, что в Ли Нань-Фане нет и следа духовной ци. Он казался совершенно обычным человеком. Они невольно преисполнились чувством благоговейного страха. Эксперты действительно непостижимы. Они могут делать все, что пожелают их сердца. Ли Наньфань, Наньфань. Разве Наньфань не означает ностальгия? Неудивительно, что он ведет себя так, как обычный человек. Возможно, что он ностальгирует о своих смертных днях. Он действительно эксперт. Настоящий эксперт. С тревогой подумали молодые практики. Молодая девушка в синем платье сказала «Приятно познакомиться. Я Бай Ло Шуан, а это мои старшие братья Ло Хао Цинь Джу. Приятно познакомиться со всеми вами. Биз Бай, герой Ло, герой Цинь». Лин Нань Фань вежливо поприветствовал их, с благоговением невольно покосившись на мертвого леопарда. Он выглядел как обычный леопард, только больше. Это был первый раз, когда он столкнулся с монстром в этом мире бессмертных. Он даже увидел его на таком близком расстоянии. Жаль, что он не смог полно наблюдать за сражением с монстром. Глава шестая. Какой дружелюбный мир бессмертных? А? Линаньфань подошел и поднял золотую жемчужину рядом с леопардом. Золотая жемчужина была не слишком большой. Довольно прохладная на ощупь и прилично весела. Что это такое? Это демоническое ядро чудовищного леопарда, ответила Бай Лошуан. О, вот как! Значит, это демоническое ядро из любопытства, осмотрев ядро, он протянул его Байлу Шуан. Вы втроём одолели монстра, поэтому заслужили это ядро. Тем не менее, видя это, лицо Байлу Шуан немножко побледнело, и она попятилась назад, осторожно ответив: "Господин Ли, если оно вам приглянулось, пожалуйста, оставьте это ядро у себя". Она чуть не закричала от страха, ведь этот эксперт определённо проверял её на честность. «Если она решит забрать это ядро, ее можешь дать смерть». «Господин Ли, наша победа была чистой удачей, мы не можем взять себе это ядро», добавил Ло Хао, в то время как Цзинь Джу энергично закивал. Ли Нань Файн странно на них посмотрел, а его впечатление о бессмертных несколько изменилось. «Почему все бессмертные нынче так дружелюбны?» – подумал он. «Первой бессмертной, с которым он встретился, была Ло Ши Юй, которая была чрезмерно вежливой». А теперь ещё и этот троица. Они даже предложили ему оставить у себя демоническое ядро. Какая щедрость. Может, мир бессмерных, куда он попал, был мирным? Хотя он не был бессмерным практиком, он знал, насколько ценным было демоническое ядро. Это была квинтэссенция всей культивации, всей жизни демонического зверя. Ядро было особенно полезно бессмерным практикам. Три молодых практика не только убили демонического зверя, но и предложили ему от его ядро. Как благородно. Ли Нань Фань покачал головой. «Вы втроем так вежливы. Я всего лишь обычный человек. Зачем мне это демоническое ядро? Возьмите его». Он не занимался культивацией бессмертной, поэтому демоническое ядро было для него бесполезно. Если он съест его, он может даже взорваться и умереть. Байло Шуан заикнулась. «Так, мы возьмем его?» «Возможно, что они слишком много думали. Зачем такому могучному спирту простое демоническое ядро?» «Оно все равно принадлежит вам». Линь Нинфаен рассердился на них за излишнюю вежливость. Тогда как насчёт такого? Я заберу тело леопарда, а вы его демоническое ядро. Вот его бы я не против попробовать. Лоу Хао поспешно сказал: "Леопард должен быть горд тем, что предгнулся господину Ли". Линь Нинфаен улыбнулся. "Черныш, тело несёшь ты, Как эта троица могла смотреть на то, как черныш несет тело? «Эксперт определенно испытывает нас!» Цинь-джу поспешно бросился вперед и сказал, «Господин Ли, я весьма сильный, я понесу для вас тело. Пожалуйста, не взмывайте своего питомца. Не стану отказываться. Спасибо!» Радостно ответил Ли Нань-фань, забавляясь тем, насколько добрым и вежливым был ее тебе смертный. Ли Нань-фань взял Нань-ань на руки, И группа из четырех человек и собаки вернулась в город Лёсянь. Увидя, что Нань Ань в безопасности, тетя Джан была чрезвычайно рада. Она воскликнула с благодарностью. «Большое вам спасибо, достопочтенные бессмертные! Спасибо, господин Ли!» «Тетя Джан, чудовище было убито тремя бессмертными, а я не так уж много сделал», — объяснил Ли Нань Фань. «Конечно, три молодых практика были слишком напуганы, что претендовать на лавры спасителей, поэтому они быстро залепетали». Вы слишком вежливы, господин Ли. Вы заслуживаете всех почестей. За вас, господин Ли, мы бы и не справились с чудовищем. Огромное спасибо. Да, нам сегодня повезло. То, что сделали мы, совершенно не сравнимо с тем, что сделали вы. Видя, что трое бессмертных относились к Линаньфаню с таким уважением, Окружающая толпа с благоговением уставилась на Лина Ньфаня. «Господин ли действительно легенда? Даже бессмертные высоко отзываются о нем. Невероятно!» Однако Лина Ньфань почувствовался неловко. Услышав слова бессмертных практиков, он подумал, что они слишком вежливы. Ему пришла в голову мысль, что, возможно, у него на заднем дворе живет чудовище. Так почему бы ему не пригласить троицу к себе домой? Поскольку они были так добры, ему следует быть более приветливым. Подумав об этом, Ли Нэнфань пригласил их. Вы втроём должны быть устали, так почему бы вам не зайти ко мне домой, где мы могли бы отведать мясо этого леопарда. Троица как раз обдумывала способ познакомиться с этим исключительным человеком, поэтому они были в восторге от его предложения. После этих слов Ли Нэнфань повёл трёх молодых практиков все домой, с кучей мальков и черепахой в руках. Когда они подошли к дому, три практика воскликнули в благоговейном страхе. Это действительно был скрытый дом скрытого эксперта. Дом был построен в старинном стиле, был окружен богатый духовный ци, словно они были в раю. Сяо Бай открыл дверь и поприветствовал. «Возвращением домой, мастер!» «Духовная марионетка?» — воскликнула троица хором, устаяшись на Сяо Бая. настолько широко раскрытыми глазами, что они могли бы выпасть в любой момент. «Это не духовная марионетка, это всего лишь небольшая подделка», — Лина Айфань не стал объяснять. Троица переглянулась и промолчала. Он называл духовную марионетку с духовным разумом небольшой подделкой, таким образом духовная марионетка была всего лишь небольшой подделкой в глазах великого человека. Троица чувствовала беспомощность и не находила подходящих слов. Все, что они могли сделать, это молча следовать за Линань Фанем, чувствуя себя ничтожными и невежественными. Линань Фань привел их в гостиную. Войдя в комнату, Трио слегка задрожала с расширенными глазами. «Это... это...» У них совершенно не было слов. Они были легко потрясены планировкой комнаты. Внутри гостиной плитки могли отражать тени людей, стоящих сверху. Стены и мебель были белыми, словно снег. Не важно, был ли это диван или стол. Все они были новыми и странными в глазах практиков. Несмотря на то, что они были бессмертными практиками, в этот момент они были ошеломлены новым опытом и роскошным окружением. В этом мире бессмертных обычные люди в основном жили в деревянных домах с соломенной крышей, а полы у них были из земли. Несмотря на то, что здания в секте были более роскошными, они даже близко не могли сравниться с роскошью этого дома. Господин Ли, эти декорации... Бай Луошуан была слишком ошеломлена тем, что увидела. Ей казалось, что её мировоззрение изменилось после того, как она увидела всё это. Это просто современный дизайн, чтобы чувствовать себя более непринуждённо, Ли Наньфани дважды метну улыбнулся, подумав про себя. Ха, вы все должны быть сильно впечатлены. Это дизайн интерьера из мира смертных. Даже такие бессмертные, как вы, никогда не видели ничего подобного, а? А это что такое? Взгляд Ло Хуау упал на предмет, из которого непрерывно выходил туман, после чего на его лице отразился ужас. «О, это увлажнитель для очищения воздуха! Это всего лишь небольшое приспособление для того, что в доме был свежий воздух!» «Это не просто свежий воздух, это...» — выпалил Ло Хау, прежде чем его резко остановил Джин Джу, тихо выругавшись. «Ты забыл, о чем нас предупреждал лорд-пес?» «Мы должны относиться к нему, как к обычному человеку, который ведет обычную жизнь, если он сказал, что это освежитель воздуха. Пусть так и будет!» Ло Хау проглотил свои слова. Тем не менее, Трио уставилось на увлажнитель воздуха с сильно бьющими сердцами. В их глазах покраснели от ужаса. Свежий воздух, выходящий из увлажнителя, полностью состоял из духовной Ци, чистейшей духовной Ци. Духовная Ци, выходящая из увлажнителя воздуха, было чище, чем ци из духовных камней. А самое главное, что увлажнитель воздуха выдавал чистейшую ци ежесекундно. Это было эффективней целой шахты духовных камней. Если бы у них была возможность культивировать в этой гостиной, это было бы намного эффективней, чем в любом из святых мест. Что ещё за увлажнитель, который может превращать воздух в духовную ци? Что это за сокровище? Это было духовное сокровище или же бессмертное сокровище? Тот факт, что Лин Аньфань просто так оставил этот предмет в гостиной, явно подразумевал его сладчайший статус. Его явно не волновал этот предмет, и ему было наплевать, если бы его украли».